Триста пятьдесят четвертая. Матерь Агни-йоги. Борьба и победа над каждой волной относительных явлений. Все снова и снова устремляющихся на сознание сырье его Вот откатилась волна в море обратно. Недолгий покой, и снова быть надо готовым встретить уже следующую и выдержать ее натиск. пока в мире никуда не уйти от прибоя волн житейского моря. Только мысль о нерушимости духа может дать силу противостояния напору прибоя волн явлений житейских. Они приходят и уходят, но дух остается неуничтожаемым в своей стихийной огненной целостности.